Глава двадцать вторая. Одним дождливым утром, когда стены домов потемнели от воды, моя подруга-охранница рассказала, что музей Эшмала, куда я к ней наведывалась, был первым общественным музеем в современном смысле слова. Я пришла в восторг. Всегда волнительно бывать в местах, где что-то начиналось, у истоков. История тогда немного отклонилась от прямого пути хоть этого почти никто не заметил. В 1677 году Элиас Эшмал подарил свой кабинет редкостей, старинные монеты, гравюры, любопытные геологические образцы, чучело экзотических животных городу Оксфорду. Частное собрание, семейное сокровище которое могло бы достаться детям и внукам и подчеркивать их высокое положение в обществе, перешло во владение студентов — и вообще всех интересующихся. В ту пору новшества, не слишком угодно и решительно консервативному миру, принято было подавать под соусом возрождение традиций. Общественную коллекцию Эшмала беспрецедентное и безымянное явление назвали как бы «воссоздавая славное прошлое» музеем. Тем самым проводилась невидимая линия от Александрии к Оксфорду. Большая библиотека уже имелась, не хватало муссиона. Обратившись к былому, создатели музея получили нечто иное и победоносное — сплав древних идей и современных стремлений. Именно эта модель музея, как место выставок, а не Александрийское муссион, как сообщество мудрецов, прижилась в Европе. В 1759 году открылся Британский музей в Лондоне. А в 1793-м французский национальный конвент конфисковал у королевской династии Луврский дворец со всеми находящимися в нем произведениями искусства и превратил в музей. Это был новый радикальный символ. Революционеры стремились показать, что прошлое не принадлежит только одному классу общества. Предметы старины не могли оставаться капризом знати. Французская революция экспроприировала у аристократов историю. В конце XIX века выставки древних безделушек, полотен старых мастеров, рукописей и первых изданий вошли у европейцев в моду. Вскоре это увлечение пересекло океан и докатилось до Соединенных Штатов. В 1870 году группа предпринимателей основала Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Соломон Гугенхайм, сколотивший состояние в горнодобывающей промышленности, и его наследники пошли по тому же пути, и эта тенденция породила огромный бизнес, в том числе туристический и строительный. Мома, сокращенная от английского Museum of Modern Art, предстояло стать первым частным музеем современного искусства. Начатое в Александрии распространилась благодаря смелому решению Элиаса Эшмала по всему миру и превратилась в могущественную сеть. Музеи называют соборами XXI века. В этом кроется соблазнительный парадокс. Любовь к прошлому, оказывается, глубоко революционное чувство.